Операция была назначена на субботу, 15 февраля. Боевые действия развернулись согласно разработанной диспозиции. Без четверти 11 утра, когда в окнах флигеля на Малой Никитской раздвинули шторы, почтальон доставил срочную телеграмму на имя графини Апраксиной. Момус сидел в карете чуть наискосок от усадьбы, следил по часам. За окнами флигеля наметилось какое-то движение и вроде бы даже донеслись женские крики. Через тринадцать минут после доставки депеши из дома поспешно вышли сам господин Фондорин и графиня. Сзади семенила завязывая платок румяная молотка, вышеупомянутая горничная Наташа. Мадам Апраксина пребывала в несомненной ажиотации. Надворный советник ей что-то говорил, как видно, успокаивал, но графиня успокаиваться явно не желала. «Что ж, ее сиятельство можно понять», — доставленная телеграмма гласила. Адди, прибываю в Москву одиннадцатичасовым поездом и сразу к вам. Так более продолжаться не может. Вы или уедете со мной, или же я застрелюсь на ваших глазах. Ваш обезумевший Тони». Именно так, по полученным отгорничным сведениям, звала Ариадна Аркадьевна своего хоть и брошенного, но законного супруга, тайного советника и камергера графа Антона Аполлоновича Апраксина. Совершенно естественно, что месье Фондорин решит избавить даму от неприятной сцены при эвакуации он разумеется будет ее сопровождать поскольку нервы у ариадной аркадьевны тонкие и утешать ее придется долго когда приметные фандоринские сани с пушистой полостью из американского медведя скрылись за углом момус не спеша выкурил сигару проверил в зеркальце в порядке ли маскарад и ровно в двадцать минут двенадцатого выскочил из кареты он был в камергерском мундире с лентой при звезде и шпаги на голове Треуголка с плюмажем. Для человека, который только что с поезда, наряд, конечно, странный. Но слугу азиата должен впечатлить. Главное — быстрота и натиск. Не давать опомниться. Момус решительно вошел в ворота, полубегом пересек двор и громко заколотил в дверь флигеля, хотя отлично видел звонок. Открыл камердинер Фондорина. Японский подданный. Имя Маса. Хозяину беззаветно предан. Эти сведения, а также проштудированная накануне книга господина Гашкевича о японских нравах и обычаях, помогли Момусу определить линию поведения. «А, -а, -а Масье Фонторин!» — заорал Момус на косоглазого коротышку, кровожадно вращая глазами. «Похититель чужих жен! Где она? Где моя обожаемая Ади? Что вы с ней сделали?» Если верить господину Гашкевичу, а почему бы и не поверить уважаемому ученому? для японца нет ничего хуже постыдной ситуации и публичного скандала к тому же у них желтолицах сынов микада очень развито чувство ответственности перед сюзарреном а надворный советник для этого кругломордового и есть сюзаен камердинеры в самом деле переполошился закланялся в пояс забормотал «Извините! избеничи ябиномата вася зна украра а давайте и нельзя момус не понял что бормочет азиаты причем тут какой то вася Однако было ясно, как и положено японскому вассалу, камердинер готов взять вину господина на себя. «Хараса Амаса! Да жаль не наса! Убивайте меня! Убивайте меня! Я Бинабата!» Кланялся верный слуга и пялился внутрь, маня за собой грозного гостя. «Ага, хочет, чтоб соседи не слышали», — догадался Момус. Что же это вполне совпадало с его собственными планами? Войдя в прихожую, Момус как бы пригляделся получше и понял свое заблуждение. «Да вы не фандорин «Где он? И где моя? Моя ненаглядная?» Японец попятился до двери в гостиную, не переставая кланяться. Поняв, что за господина выдавать себя не удастся, выпрямился, сложил руки на груди и отчеканил. «Господин нету! уехали Совсем!» «Ты лжешь, негодяй!» — простонал Момус и рванулся вперед, оттолкнув фондоринского вассала. В гостиной, испуганно вжав голову в плечи, сидел лопоухий прыщавый заморыш в потертом сюртучке. Для Момуса его присутствия сюрпризом не было. Звать Аниси Тюльпанов, мелкий служащий из жандармского управления, таскается сюда каждое утро. Да и в лотерее был. а, -а, -а, -а хищно протянул Момус. «Так вот вы где, господин развратник!» Ушастый вскочил, судорожно сглотнул, залепетал. «Ваш сеть! Ваш Я, собственно!» «Ага!» — вычислил Момус. «Стало быть, мальчишка в курсе личных обстоятельств своего начальника. Сразу понял, кто пожаловал!» «Чем? Чем вы ее заманили?» — простонал Момус. «Боже, Адди!» — заорал он во всю глотку, озираясь. «Чем этот урод тебя прельстил?» От урода заморыш побагровел и набычился. Пришлось на ходу менять тактику. «Неужто ты поддалась этому порочному взгляду и этим сладострастным губам?» — завопил Момус, обращаясь к невидимой Адди. «Этому похотливому сатиру, этому кавалеру Хризантем нужно только твое тело, а мне, дорогая твоя душа, где ты?» Молокосос приосанился. «Сударь, ваше превосходительство, мне по чистой случайности известны деликатные обстоятельства этой истории. Я вовсе не Эраст Петрович Вандорин, как вы, кажется, подумали. Его высокоблагородие здесь нет, и Ариадны Аркадьевны тоже, так что уж совершенно напрасно, как нет!» Упавшим голосом перебил Момус и обессиленно рухнул на стул. «А где она, моя кошечка?» Когда ответа не последовало, вскричал. «Нет, не верю! Мне доподлинно известно, что она здесь!» Вихрем пронесся по дому, распахивая двери, мимоходом подумал. Славная квартирка и обставлена со вкусом. В комнате с туалетным столиком, сплошь заставленным баночками и хрустальными флаконами, замер. Всхлипнул. «Боже, это ее шкатулка! И веер ее!» Закрыл руками лицо. «А я все надеялся. Все верил, что это не так!» Следующий трюк посвящался японцу, сопевшему за спиной. Ему это должно было понравиться. Момус вынул из ножен шпажонку и с искаженным лицом процедил. «Нет, лучше смерть! Такого позора я не вынесу!» Прыщавый тюльпанов ахнул от ужаса, зато камердинер взглянул на опозоренного мужа с нескрываемым уважением. «Самоубийство — тяжкий грех», — заговорил агентик, прижимая руки к груди и очень волнуюсь. «Вы погубите свою душу и обречете Ариадну Аркадьевну на вечные страдания. Ведь тут любовь, ваше превосходительство. Что уж поделаешь. Надо б простить. Надо по-христиански». «Простить?» — растерянно пролепетал несчастный камергер. «По-христиански? Да!» горячо воскликнул мальчишка. «Я знаю, это тяжело, но потом у вас будто камень с души упадет. Вот увидите!» Момус потрясенно смахнул слезу. «И вправду простить, все забыть, пусть смеются, пусть презирают, браки заключаются на небесах, увезу ее, мою душеньку, спасу!» Он молитвенно возвел глаза к потолку, по щекам заструились качественные крупные слезы. Был у Момуса и такой чудесный дар камердинер вдруг оживился. «Та-да! Увозить! Увозить домой! Совсем домой!» Закивал он. «Очень красиво! Очень благородно! Зачем харакири? Не надо харакири! Не по-фристиански!» Момус стоял, смежив веки и страдальчески сдвинув брови. Те двое, затаив дыхание, ждали, какое чувство возьмет верх. Уязвленное самолюбие или благородство? Победило благородство. Решительно тряхнув головой, Момус объявил. «Ну, так тому и быть!» Уберег Господь от смертного греха. Он сунул шпажку обратно в ножны и размашисто перекрестился. «Спасибо тебе, добрый человек, что не дал пропасть душе христианской!» Протянул заморошу руку. Тот со слезами на глазах стиснул Момусу пальцы и отпустил нескоро. Японец нервно спросил. вести господзя, домой? Совсем домой?» «Да-да, друг мой!» — с благородной печалью кивнул Момус. «Я в карете!» «Тащи туда ее вещи, платья, безделушки!» Голос его дрогнул, плечи затряслись. камердинер с готовностью, будто боясь, что скорбный муж передумает, кинулся набивать сундуки и чемоданы. прыщавы кряхтя таскал поклажу во двор. Момус снова прошелся по комнатам, полюбовался японскими гравюрками, попадались и призанятные со скобрезностями. Парочку попикантней сунул за пазуху, мимочку повеселить. В кабинете хозяина прихватил со стола нефритовые четки. На память. Вместо них кое-что оставил. Тоже на память. Вся погрузка не заняла и десяти минут. Оба, и камердинер и агентик, провожали графа до кареты и даже подсадили на подножку. Карета изрядно осела под тяжестью аддинного багажа. «Трогай!» — меланхолично кинул маму с кучеру и покатил прочь с поля брани. Шкатулку с драгоценностями графини он держал в руках, ласково перебирая поблескивающие камешки. Добыча, между прочим, вышла не дурная. Приятная, удачнейшим образом совместилась с полезным. Одна диадемка сапфировая, та самая, которую он приметил еще в театре, пожалуй, тысяч на тридцать потянет. Или подарить мимочки к синим глазкам. Когда ехал по Тверскому, навстречу пронеслись знакомые сани. надворный советник был один. Шуба нараспашку, лицо бледное и решительное. Едет объясняться с грозным мужем. Похвально, смелый человек. Только объясняться тебе, голубчик, придется с мадам Адди, и, судя по имевшимся у Момуса сведениям и личным его впечатлениям, объяснение будет не из легких. «Адди устроит тебе ад», — не очень ловко скаламбурил Момус, но все равно расхохотался довольной остротой. «Будете знать, господин Фондорин, как пакостить Момусу. Долг платежом красен».